Слова 51. Лилиана Таяра лежала в детской кроватке и спала. Над головой, как бабочки, порхали мыльные пузыри размерами с четыре головы. Внутри каждого мелькали какие-то картинки. Величественный дворец, Лилиана видела его впервые, в другом тесный грот, а вот и какой-то странный кулон, древний лес. Лилиана с открытым лицом уставилась на пузыри. До этого дар Таяры не проявлялся. Интересно, что будет дальше. В любом случае, это выглядело волшебно. Гайдер застыл рядом и не садил взгляда с дочерью, боясь спугнуть волшебный момент. Узыри переливались фиолетовым, голубым, серебристым цветом. В каждом запечатана своя история, но что именно, затруднялся сказать. Он решил, что это сны Таяры, загадочные, яркие и прекрасные. Шорох в углу покоев нарушил сладится чуда, которое создала Таяра. Пузыри бесследные исчезли, словно их никогда и не было. Детский плач эхом отдавался от стен. Гайдер подошел к Таяре, посмотрел на любимое лицо, точь-в-точь -точь похожее на него, и улыбнулся. От матери Таяре достались лишь сапфировые глаза. Он осторожно взял ее на руки и покачал, поглаживая по спине. По смуглому лицу бежали слезы. Гайдер вытер слезы подушечками пальцев и поцеловал дочь в лоб. Малышка прижалась щекой к широкой груди отца, а от детского плача не осталась и следа. Гайдер прижимал к себе Таяру и мерил шагами комнату, мельком глядя на людей в углу покоев, людей, которые не сдавали ни звука. Лилиана резко повернула голову на звук и увидела маму, закрывающую измученную и заметно похудевшую Аннет. Она сидела в платье яркого алого цвета, но оно срисалось с нее мешком. Видимо, служанки уже успели принести сменную одежду. Волосы Аннет все еще были влажными после купальни, а в нос ударил запах жасмина. Лилиана не сдержала крик и кинулась к сестре, крепко сжав ее в объятиях. «Анет, боже мой, я думала, ты...» Язык не поворотился вымолвить предположение Гектора. Он совсем отчаялся и решил, что жена мертва. Но Лилиана до последнего верила, что это неправда. Аннет застонала. — Лилиана, — одернула ее мать, — ты делаешь ей больно, она с трудом дышит. Лилиана отпустила сестру и виновато пробормотала: Прости. — Ничего. На губах мелькнула слабая улыбка, но лицо было мертвенно-бледное. — Не страшно. — Где ты была и где Энни? — Лилиана взяла холодные руки сестры в свои. В покое бежали служанки и двое стариков в странных бесформенных зеленых мантиях. Кустистые брови сведены на переносице в руках зажатой склянки с какой-то жидкостью. Сильвия повернулась к Конет и мягко произнесла. «Дорогая, мы не будем вам мешать. Если что-то понадобится, пришли кого-нибудь». Она кивнула и откинулась на подушке. Сил у нее и правда не было. И даже еда не лезла. После всего пережитого она просто хотела отдаться в объятия сна. Лилиана взяла на руки Таяру, обернула хрупкое тельце одеяло, Впервые за все это время она почувствовала себя по-настоящему счастливой. Гайдер стоит перед ней, живой и невредимый. Таяра в безопасности. Отец наконец-то свободен и приходит в себя. И Аннет нашлась. Что еще желать для полного счастья? Она присела на кровать в гостевой комнате. Теперь, скорее всего, им с Гайдером выделят покои и побольше, потому что у этих стояла кровать для одного, а спать на полу принц ряд ли будет. Повернулась к Таяре, корчила ей смешные рожицы, которые произвели на малышку блестящее впечатление. На лице застыло маску удивлений и восхищения. Казалось, ничто не может помешать в этот момент, ничто и никогда. Но нет, счастье длилось недолго. У Лилианы перехватило дыхание, тело парализовало. Она не поняла, что произошло. Перепуганно смотрела перед собой. Гайдер кинулся к жене, забрал из рук Таяру, одной рукой придерживая дочь, а второй жену. «Что с тобой? Лилиана, ты меня пугаешь!» Но Лилиана уже была не здесь. Тело подчинялось чужим приказам и не слушалось. В висках стучало, стало нечем дышать. Она упала на кровать и лежала словно оловянный солдатик. «Убить! Убить! Убить!» отдавался приказ в голове. Следующее, что она помнила, как глаза резко закрылись, и она провалилась в темноту. Лилиана мгновенно открыла глаза и вскочила на ноги, покрутила руками, ногами и облегченно вздохнула. Теперь-то она может пошевелить конечностями. В глаза бросилось просторное помещение, она уже была здесь однажды. Не в этой комнате конкретно, а в этом доме. Здесь по-прежнему чисто и пахнет травами и чесноком. Полки пустые, в шкафу нет одежды, словно в этой комнате никто не жил. Женский пронзительный крик ошарашил ее скочила на ноги и побежала на звук.